«Принцесса!» Как только Эш увидел, что Силью сбросили с Ланселота, и она упала на землю, он сразу же помчался к ней. Он перепрыгивал через сиденье, направляясь прямиком к арене. Эш быстро пробрался через дракона к тому месту, где упала Сильвия. Игру временно приостановили, поскольку Сильвия потеряла сознание. Вероника, глядя на бегущего, Эша пробормотала. «Этот мальчишка!» Не побоялся пробежать мимо драконов, а у него стальные нервы. «Хм, а что в этом странного?» – сердито сказала Эка, прицепившись к словам Вероники. Но, кажется, он не привык иметь дело с женщинами. Холодно усмехнулась Вероника, и Эка съелась еще сильнее. «Не неси чушь, тебе стоит извиниться за свои слова!» «Что?» «Этот парень живет со мной!» Как он мог не привыкнуть к женщинам? Хм, пока Эш живет с такой маленькой девочкой, разве он может приобрести иммунитет к женщинам? Когда он увидел меня голой, то достаточно смутился. Эка покраснела и стиснула зубы. Что ты сказала? Почему ты была голая? Ну, у взрослых есть на то причины. Детям не стоит знать. «Ты выводишь меня из себя одним своим видом!» Крикнула Эка. Пока Эка, серди... Пока Эка сердито топала ногами, Гленн быстро прошептал Веронике. «Мальчишка, похоже, намеревается отнести принцессу Силью в школьное здание. Мы будем сидеть сложа руки, на Сильванусе также есть хорошие врачи. Пускай!» Вероника тут же встала и глядела толпу. Слушайте все внимательно! Улевой голос прозвучал по всей арене, и в тот же момент толпа затихла. Словно по сценарию все посмотрели на Веронику. В соответствии с правилами столкновение хулина допустимо. Во всем виновата неопытность моей сестры. Игра не окончена, пожалуйста, продолжайте. Зрители взорвались одобрительными криками, и игра продолжилась. Открыв глаза, она увидела знакомую люстру. Она находила в своей личной комнате на верхнем этаже общежития для девочек, дома Японы. Прохладный ветер медленно дул из-за открытых окон. Солнце неторопливо садилось. «Как я?» Сирия пребывала в растерянности. Вскоре после начала игры Кухулин столкнулся со мной и удар был настолько сильным, что она упала с Ланселота. Силья помнила произошедшее, но не могла вспомнить ничего более позднего. «Ой!» Она осмотрела себя и обнаружила, что на ней не костюм наездника, а пижама. «Когда меня успели переодеть?» «Вы в порядке, ваше высочество?» Внезапно услышав мужской голос, Сильвия обернулась. «Что ты здесь делаешь?» На краю кровати сидел Эш. Хоть на нем и была сейчас форма дворецкого, на левой руке виднелась часть бинта. Он и впрянь настойчиво прячет метку. Но сейчас это не важно. Почему парень оказался в общежитии для девочек, когда им запрещено здесь появляться? И не говоря уже о вторжении в личный покой, селила Трамон. О, вы проснулись, принцесса? В этот момент Казетта выглянула с кухни и Силья сразу попросила ее объяснить. Казетта, что тут происходит? Почему Эш в моей комнате? Грубо с вашей стороны так говорить, господин Эш принес вас в вашу комнату. Что ты сказала, Эш принес меня? Эш поежился, глядя на разозленную Сильвию. Не сердись на меня, сначала я принес тебя в медкабинет, но поскольку показательные выступления еще продолжались, там было много других раненых. Сегодня медкабинет почти не отличается от полевого госпиталя, добавила Казета с ухмылкой. Врачи, обнаружив лишь легкие синяки, вышвырнули вас из медкабинета. Они также добавили, что хоть вы и принцесса.. Сейчас нет времени уделять вам особое внимание. Они наконец объяснили случившееся, но даже после этого принцесса осталась недовольна. Даже если все это правда, зачем ты меня переносил? Разумеется, потому что я волнуюсь о вашем высочестве. Как только Сири услышала уверенные слова Эша, ее сердце забилось чаще. Ха-ха-ха! Не заметив перемены в настроении Силии, Эш внезапно рассмеялся. Что смешного? Ничего, я просто подумал, неважно, насколько хорош Ланселот, но прямое столкновение с Кухулином для него чересчур. То, что сказал Эш, чистая правда. Маэстро Кухулин – сильнейший дракон во всей Академии. Приказ Сильвии – атаковать Кухулина лоб в лоб, Не только был плохим, но и из-за него пострадал Ланселот. Все потому, что принцесса хотела покрасоваться перед Вероникой!» Услышав, как Казета раскрывает совершенно ненужные подробности, она тут же покраснела. «Заткнись! все не так, как ты говоришь!» Хоть Сильвия отрицала, Эш и Казета улыбнулись. ее мысли были написаны на лице. Ха, я просто недостойна быть мастером Ланселота. Невольно проследила силе от чрезмерной жалости к себе. Вам не стоит принижать себя. Хоть я же и удивился, попытался успокоить ее, но принцесса стала еще более эмоциональной. Заткнись, я и прям не могу стать мастером Ланселота. Ланселота должны были отдать ему, а не мне. «Эй, о чем это ты?» Эш удивленно посмотрел Сильвию в лицо. Сильвия внезапно поняла, что проговорилась. Она небрежно выдала давно хранимый ею секрет. «Ничего не имеет значения! Забудь, что я сказала!» В этот миг кто-то мягко постучал в дверь. «Принцесса Сильвия, к вам гость!» Голос, шедший из-за двери, принадлежал пожилой леди-смотрительнице дома Японы. Редко, когда она лично приводила гостя. Гость кто? Неужели старшая сестра? Силе ужасно испугалась, но имя, которое она услышала, было не тем, что она ожидала. Господин Глен Маквайер. Что? Глен? «Тот, который с бесстрастным лицом!» – скрикнул Эш, вскакивая со стула. «Простите, что мешаю, принцесса Сильвия!» – сказал Глен, войдя в комнату, затем опустился на колено в уважительном приветствии. Глен, дано! Что вы здесь делаете?» – произнесла Сильвия как можно спокойнее. Она посмотрела на Глена с кровати. Когда Сильвия была маленькой, Глен часто составлял компанию в играх ее брату, принцу Юлию. Они были не только близкими друзьями, но и соперниками. Говорят, что когда эти двое учились в онсеревании, они соревновались друг с другом. Тогда Глен был открытым человеком и душой компании, но сейчас казался совсем иным. Он по-прежнему оставался красивым, но люди больше не слышали эмоций в его голосе. При взгляде на его лицо создавалось ощущение, что смотришь на ледяную статую. Может быть, выражение его лица стало бесстрастным с того дня, как Юлий совершил преступление – убил дракона. Всякий раз, когда Сильвия видел лицо Глена, она ощущала себя подавленной. «Глен, дано! Если вы от сестры, хотелось бы покороче!» Госпожа Вероника попросила меня навестить вас и проверить ваше состояние. Если это так, то как видите, у меня нет никаких серьезных травм. На этом все? Было видно, что Сили хотела о чем-то спросить, но в итоге лишь резко оборвала предложение. Понимаю! Я все передам госпоже Веронике. Далее я должен передать от нее сообщение. И что же это? С плохим предчувствием все же Сильве велела ему говорить. Послание от Вероники определенно не будет хорошим. Завтра в полдень госпожа Вероника планирует выразить соболезнования. Так что? Официальная причина, по которой Вероника посетила Ансариван, это выразить соболезнования людям, вовлеченным в перестройку площади Святого Дурхама. Из-за неприятностей Сильвия совсем об этом забыла. Так что я должна вместе со старшей сестрой выразить соболезнование пострадавшим людям, правильно? Нет, вам не нужно идти с ней. Что ты сказал? Неожиданный ответ поразил Сильвию. По приказу госпожи Вероньки вы должны отправиться в церковь Святой Валерии и искать покаяние. Покаяние? Почему? «Пожалуйста, простите за то, что говорил прямо. Госпожу Вероньку разозлило ваше неподобающее поведение». Неподобаемость, видимо, заключалась в том, что она упала с дракона во время показательных выступлений. В общем, действия сили показались Вероньке не показателем храбрости, а скорее безрассудства. И будто этого мало, продолжая сыпать соль на рану, Глен продолжил. В дополнение к этому, во время молений вы должны быть без служанки. «Вот как! Значит, когда на улицах будут ликовать из-за того, что сестра выразила соболезнование, я должна как монашка молиться в одиночку. Этого хочет старшая сестра!» Не замечая иронию в голосе Сильвии, Глен дипломатично ответил. «Я всего лишь посланник, а теперь позвольте мне покинуть вас». Силья порывисто остановила собравшегося уходить Глена. Погодите секунду, Глендано. дано. Да, ледяной взгляд чуть не пронзил Сильвию. Глендано, как бы это сказать? Вы слышали от старшей сестры о свадьбе? Да, холодно отозвался Глен, не поведя бровью. Ясно. Силья бессильно опустила голову. Хоть брак скреплялся на всю жизнь, Глен оставался холодным, почти бесчувственным. «Что ж, можешь идти!» Глен уважительно поклонился и собирался покинуть комнату, но... «Я впервые вижу столь отвратительного почтальона!» Неожиданно Эш громко обратился к Глену, не давая ему уйти. «В любом случае, твое отношение не через Чурли!» «Ты собираешься жениться на принцессе? У тебя нет своей воли?» Эш просто бросал вопросы, которые Силия заперла в душе. Силия настолько удивилась, что даже забыла остановить Эша. Глен замер и оглянулся. «Я?» «Рыцарь принцессы Вероники и должен выполнять приказы ее высочества». Эша с шумом переводил дыхание, и его решимость передалась Сильвии. Что ты сказал? Так ты говоришь, что ты предан ей. Если она прикажет тебе умереть, ты без возражений повинуешься. Разумеется, ответил с готовностью Глен, без намека на колебания. Ты словно марионетка. Разве у тебя нет своей воли? Сначала Глена хотел сказать, что умереть для него не проблема, но затем передумал, вероятно, из-за критики Эша. На этот раз он развернулся и направился к Эшу. «Тебя зовут Эш Блейк, правильно? Возможно, тебе доверяют, поскольку ты спас город, но не увлекайся потому, что в итоге твоя роль маленькая». Эш нахмурился из-за слов Глена. «Что ты имеешь в виду?» «Пытаешься принизить мои усилия? «Я не принижаю. Удача – часть силы, но...» В глазах Глена на миг промелькнуло нечто зловещее. «Помни свое место!» Оставив тяжелые как железо, слова, Глена развернулся и ушел. «Вот подонок!» Эш сердито посмотрел на закрытую дверь. Выдержав прямой взгляд Глена, он не показал страха, Скорее даже внутри у него все клокотало. В отличие от Эша, хоть на силу не упал взгляд Глена, кончики ее пальцев и колени дрожали, как осиновый лист. В прошлом мягкий добрый Глен теперь смотрел таким мрачным взглядом. Для нее этот факт стал не просто ударом. Это никак не укладывалось в ее голове. Черт, да что она себе возомнил! Сердито жаловался Эш и ходил по комнате. Вероятно, злясь на себя, что он не ровник Лену. Видимо, ему никогда не приходило в голову, что такое вполне естественно. Увидев сердитого Эша, Сильве немного расслабилась. «Сядь уже! Взгляни на себя, бегаешь, как обезьяна!» Даже мне передалось раздражение. «Извини!» Эш послушно сел на стул рядом с кроватью, но ему все равно трудно было избавиться от ненависти. «Принцесса, а вы не злитесь, его отношения к вам слишком холодные!» Немного бессвязно произнес Эш. «Верно, холодные! Но много лет назад он не был таким!» «То есть?» «В прошлом он напоминал моего брата. В то время Глендано был теплым, как весна, веселым и обходительным. Он любил меня, как собственную сестру». Когда это было? Брата казнили 10 лет назад. Это случилось раньше, когда мне было 4 или 5. Хоть детство я и помню кусками, но все же помню, что брат и Глендано очень сильно меня любили. Понимаю. Эш растерялся. Тяжкое преступление брата имело последствия не только для королевской семьи Латрамона, но и для его лучшего друга. Если бы сестра не становила его, боюсь, Глендано уехал бы из страны рыцарей. Я слышала, когда брату вынесли смертный приговор, то Глендано пришел в отчаяние. В самом деле... Исходя из этого, можно сказать, что сестра спасла Гленадано. В то время это доказывает, что у сестры огромная сила воли, раз она смогла спасти такого рыцаря, как Глендано. Сильвия через окно посмотрела на вечернее небо и пробормотала. Она настолько сильна, что я и не надеюсь ее победить. Ваше высочество! В этот момент раздался стук в дверь. Раненная последними событиями Сильвия сжалась в комок. Сначала она подумала, что это вернулся Глен. Но по правде Я вхожу! Той, кто открыла дверь, оказалась Ребекка. «Президент!» Ребекка направилась к кровати, посмотрел на Силю и начала рассказывать. «Простите меня за недавнее. Я ощутила жажду крови, и мне пришлось продемонстрировать свои способности. Я уже поразмыслила над своим поведением». Силия испугалась и натянула одеяло на голову. «Если хотите найти виновного, можете сделать крайне меня». Я виновата потому, что хотела привлечь внимание Вероники и приказала Ланселоту атаковать в лобовую. Вам не нужно извиняться, это случайность, и я не пострадала. Да, тогда я спокойна. Увидев беспечно мягкую улыбку Ребекки, Силья вздохнула с облегчением. Кстати, зачем ты сюда пришла? А, да, я искала Эша. Меня? Эш удивленно посмотрел на Ребекку. «Ну, завтра в 7 утра пройдет экстренное собрание, и, естественно, оно будет связано с тем, что Веронька вскоре будет выражать соболезнования». «Понимаю, но не могу гарантировать, что принцесса Вероника позволит мне...» Неуверенно ответил Эш, но Ребекка, весело улыбаясь, прервала его. «Я уже и подзабыла, что служишь принцессе Веронике, хотя ты сейчас сидит как один из них». Эш со страданием оглядел свою одежду. «Я не могу дождаться, когда сниму и выброшу этот костюм. Я ведь волнуюсь об Эка». Чтобы успокоить Эша, Ребекка с улыбкой ответила. «Не волнуйся так сильно об Эка. Ученический совет ее во всем поддержит. Изначально я надеялась, что Казета присмотрит за ней, но...» «Сожалею, что не могу помочь, но мне хватает и одной принцессы!» Казета, стоя у стены, поклонилась и искренне попросила прощения. Эш выглядел удивленным. «Э, кто присматривает за Эко? Сейчас мы сделали исключение и позволили учителю Анжеле позаботиться о ней!» Услышав ответ Ребекки, Эш тут же побледнел и вскочил. Почему ее доверили самому опасному человеку, а вдруг она вскроет Эко? Не беспокойся, я думаю, что Анжела изменила методы. Ты уверена? Да, если у Эка возникнут неприятности, твоя метка подскажет тебе. В твоих словах есть правда. Могу я узнать? Прервала их силия, которая уже некоторое время донимала один вопрос. «Почему президент не попросила, чтобы я присутствовал на завтрашнем собрании?» В мгновение помолчав, Ребекка ровным голосом ответила. «Принцесса Веронька уже сказала мне, тебе ведь приказали завтра отправиться в церковь с покаянием. Как я могу в таких обстоятельствах перекладывать на тебя дела ученического совета?» «Как так?» «Если есть возражения...» Докажи, что ты сильнее принцессы Вероники. Ребекка с холодным выражением лица выставила невыполнимые условия, а затем вместе с Эшем вышла из комнаты. Принцесса против принцессы. Запись от пятого месяца 1365 года завершена.